Умом Кира, конечно, понимала, что судебно-медицинская экспертиза — вещь необходимая и, возможно, поможет найти и изобличить преступника. Но глупое сердце рвалось из груди в последней безнадежной попытке спрятать, укрыть свое дитя, убаюкать, как когда-то, когда она была совсем маленькая. День похорон выдался на диво ясным и солнечным, как будто в насмешку. Кира даже плакать не могла. Сухими покрасневшими глазами она неотрывно смотрела на лицо дочери в гробу, среди цветов, такое красивое, мраморно-холодное, отрешенное, чужое. Настю хоронили в белом платье, как невесту. И какой-то парень с длинными волосами в драных джинсах все смотрел на нее обреченно и жадно, словно никак не мог насмотреться напоследок. Было жарко, пот стекал по спине под черным платьем, и перед глазами плыли багровые круги. Кира с трудом держалась на ногах и никак не могла дождаться, когда, наконец, все разойдутся по домам и оставят ее в покое. Ночью ей все казалось, что кто-то ходит по квартире. То скрипнула дверь, то легкие шаги прошуршали по паркету. Так почти бесшумно ходила Настя, если возвращалась за полночь. Уже под утро, когда Кира задремала, наконец, ей показалось, что ее щеки коснулась. Теплое дыхание. Как будто стоит лишь открыть глаза, и она снова увидит дочь, и все будет хорошо, а кошмар последних дней окажется только сном. Но почему-то веки налились свинцовой тяжестью. Кира чувствовала себя так, словно летит в бездонную пропасть, и ужас падения растянулся до бесконечности. На следующий день она проснулась совсем другим человеком. Теперь ей часто казалось, что она сама, прежняя, умерла вместе с Настей. А вместо нее живет, точнее существует, непонятно зачем, совсем другой человек. Кера не могла ни есть, ни спать. Она целыми днями сидела, уставившись в одну точку, и мучительно думала об одном и том же — Почему это должно было случиться именно с ней? Где, когда она совершила роковую ошибку? Почему не смогла уберечь свою девочку от такой участи? День за днем, словно кинопленку, она прокручивала всю свою жизнь и не находила ответа. Ужаснее всего была мысль о том, что она недостаточно уделяла внимания дочери. И Кера бесконечно корила себя за это. Но ведь и время было непростое. Они с Игорем познакомились на первом курсе института. Высокие, широкоплечие, он сразу ей понравился. Игорь успел уже отслужить в армии, и рядом с ним все мальчики-ровесники казались просто маменькиными сынками. Правда, он был приезжий, жил в общежитии, но кто же думает об этом в семнадцать лет? Первая свобода опьяняла крепче вина, и вчерашняя школьница изо всех сил старалась казаться взрослой, опытной и искушенной, чтобы обратить на себя его внимание. По утрам она наводила макияж, больше напоминающий боевую раскраску индейца на тропе войны. Взбивала волосы в модную прическу, именуемую в просторечье «Взрыв на макаронной фабрике». И на первую же стипендию купила у подруги Вальки обтягивающие лосины с разноцветными разводами. И настал тот день, когда Игорь пригласил ее в кино. О чем был фильм, она не смогла бы вспомнить даже под дулом пистолета. Зато навсегда осталось ощущение крепкого, надежного плеча рядом, и еще невыразимое счастье, когда он обнял ее».